Глава седьмая. Какая-нибудь юбка. Мы уже упоминали о некоем Улане. Это был внучатый племянник Жиль-Нормана с отцовской стороны, проводивший жизнь в гарнизоне вдали от родных и семейного уют. Поручик Теодюль Жиль-Норман отвечал всем требованиям так называемого военного душки. Талия у него была, как у барышни. Саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, усы лихо закручивал. В Париж он приезжал очень редко, так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки жиль Норман отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства. Однажды утром мадемуазель жиль Норман старшая при всей невозмутимости своего характера, вернулась к себе крайне возбужденная. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться сегодня вечером. — Поезжай, — ответил дед. А про себя, многозначительно подняв брови, буркнул, повадился таскаться по ночам. Мадемуазель Жиль-Норман поднялась в свою комнату, крайне заинтригованная, бросив на лестницу в знак негодования «это уж чересчур», а в знак удивления... Куда же в самом деле он ездит? Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, не без свидания, не без тайны, и была не прочь сунуть сюда свой оседланный очками нос. Любовный секрет — не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души не прочь его отведать. В тайниках ханжества всегда найдется запас любопытства к амурным делам». И так она томилась смутным вожделением узнать, что это за романтическое приключение. Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, Она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи империи и реставрации с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была скучная, работница угрюмая, она провела в своем кресле несколько часов, как вдруг дверь отворилась. Мадемуазель Жиль Норман подняла нос. Перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от радости. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана. Ты здесь, Теодюль! – воскликнула она. Проездом, тетушка. Поцелуй же меня! Рад стараться, отвечал Теодюль и расцеловался с ней. Тетушка Жиль-Норман подошла к секретеру и открыла его. Ну уж недельку-то ты у нас погостишь? Уезжаю нынче же вечером, тетушка. Не может быть, совершенно точно. Теодюль, дружок, прошу тебя останься. Сердце говорит да, а устав нет. Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: дай-ка повидаюсь с тетушкой. Вот тебе за труды. Она вложила ему в руку десять луидоров. Вы хотите сказать за удовольствие, дорогая тетушка? Теодюль опять поцеловал ее. И она испытала приятное ощущение, когда голуны его мундира царапнули ей шею. Ты едешь с полком, на коне? спросила она. Нет, тетушка. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду в дилижанс. Да, кстати, у меня к вам вопрос. Что такое? — Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает? — Откуда ты знаешь? — воскликнула тетушка. Ее любопытство было возбуждено. — По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собой место в карете. И что же? Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира. — Кто же это? — Мариус пон Мерси. — Дрянной мальчишка, — возмутилась тетка. — Нет, твоему кузену далеко до тебя. Он совсем не паинька. Смотрите, что он затеял — ночевать в дилижансе. — Как и я. — Но ты это делаешь по обязанности, а он по своему беспутству. — Бездельник, — бросил Теодюль. И тут мадемуазель Жиль-Норман, старшую, осенила. Будь она мужчиной, она, наверное, хлопнула бы себя по лбу. — Твой кузен знает тебя? — живо спросила она. — Нет, я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня внимания. — Значит, вы поедете вместе? Он на империале, я внутри карет. — Куда идет дилижанс? Вандели? Значит, Мариус туда и едет. Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути, я сойду в Верноне. Мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса не имею ни малейшего представления. Мариус! Какое противное имя! И вздумалось же назвать его Мариус. «Вот у тебя я понимаю имя Теодюль». «Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом», — заметил офицер. «Слушай, Теодюль». «Слушаю, тетушка. Слушай внимательно». «С превеликим вниманием». «И так ты слушаешь?» «Да». «Так вот, Мариус то и дело в отлучке». «Ай-яй-яй! Он куда-то ездит». «Ого! Не ночует дома». Хе -хе. Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется». «Какая-нибудь юбка!» — проговорил со спокойствием многоопытного человека Теодюль, и с затаенной насмешкой, не оставлявшей места сомнениям, добавил «девчонка». «Так оно и есть!» — воскликнула тетка. Ей показалось, что она слышит самого жиль Нормана. Для нее слово девчонка, произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, звучало особенно убедительно. Сделай нам одолжение. Последи за Мариусом, продолжала она, он тебя не знает. Тебе это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся и ее увидеть. Ты нам напишешь, это позабавит дедушку. Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил «Вот я и попал в дуэньи». Мадемуазель Жиль-Норман расцеловала его. — Ты-то, тетя Дюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинуешься дисциплине. Ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга. Ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью. Улан скорчил довольную гримасу, словно картуш, которого похвалили за честность. Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, не подозревая, что у него есть Сагледатый. А Сагледатый, наш Аргус, заснул сном праведника и всю ночь напролет прохрапел. «Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона?» — крикнул на рассвете кондуктор. Поручик Теодюль проснулся превосходно, в полусне пробормотал он, мне здесь выходить. А когда он окончательно стряхнул с себя сон, и память его начала проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров, и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариус. Это рассмешило его. Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, — подумал он, застегивая мундир. Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Пасси, мог свернуть налево в Эвре или направо в Ларужгийон. Попробуй-ка, тетенька, угонись за ним. «Ну что же, черт побери, что же я напишу, милой старушке?» В эту минуту в окне карет показались спускавшиеся с империала черные панталоны. «Уж не Мариус ли это?» — промелькнуло в голове поручик. «Это действительно был Мариус». У самого дилижанса молоденькая крестьянка Проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы. Купите цветов вашим дамам, кричала она. Мариус подошел и выбрал лучшие цветы из ее корзинки. Дело принимает любопытный оборот, подумал Теодюль, выскакивая из кареты. Но кому пропадион пропадом собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет может предназначаться писаной красавице. Я должен на нее поглядеть. Подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя свое любопытство, стал следить за Мариусом. Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего. Здорово же он влюблен, решил Теодюль. Марюс направился к церкви. Великолепно, рассуждал сам с собой Теодюль. Церковь. Очень хорошо. Свидание заправленное обедней. Чего лучше? Перемигиваться за спиной у боженьки — премилое дело. Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов апсиды. «Итак, свидание происходит не внутри, а снаружи», — подумал Теодюль. «Ну-ну, поглядим на девчонку». И он стал на цыпочках пробираться к углу, за которым скрылся Мариус. Дойдя до угла, он замер от удивления. На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он растрепал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя. Полковник, барон, понмерси. Слышались рыдания Мариуса. Девчонка оказалась могилой.